Снова и снова и казалось, что они здесь, в темноте. Какое-то движение между двумя патрульными машинами, какое-то волнение во тьме позади полицейского фургона, какая-то злая тень в этом черном углу. Зоркая голодная тень прячется среди обыкновенных теней вон в том углу. Какие-то передвижения позади лестницы и возле лифта. Что-то по крадется по темному потолку и... «Прекрати это всего лишь воображение», — скомандовала себе Пенни. «А если бы здесь были гоблины, они бы уже давно напали на нас». Дежурный вскоре вернулся на слегка помятом голубом «Шевроле». На машине не было полицейских знаков, но имелась большая антенна, указывающая на наличие рации. Эрни поспешил за второй машиной джеки и Ребекка тщательно осмотрели все внутри, желая удостовериться в отсутствии гоблинов. Пенни не отходила от отца. Она знала, что им предстоит расстаться. Этого требовал план их дальнейших действий. Она, Дэйви и Ребекка, несколько часов будет ездить по главным магистралям города, где работают снегоуборочные машины и где шансы забуксовать минимальные. А застревать в снегу им нельзя. Гоблины придут, как только они остановятся. Их безопасность – постоянное движение. Папа в это время поедет в Гарлим, чтобы повидаться с человеком по имени Карвер Хэмптон, который, вполне возможно, поможет разыскать ловели. А затем папа займется этим проклятым колдуном. Папа уверен, что он вне опасности. Он говорит, что по какой-то непонятной причине заклинания о не оказывают на него никакого действия, поэтому для него надеть наручники на лавеле не сложнее и не опаснее, чем на любого другого преступника. Пенни так хотелось верить, что он прав, но сердцем она чувствовала, что может никогда больше не увидеть отца. Настало время отправляться в путь. Пенни старалась не плакать и не виснуть на отце. Она мужественно забралась в машину вместе с Дэви и Ребеккой. Уже выезжая из гаража, по пандусу она оглянулась. Отец махал им рукой. Они выехали на улицу, свернули направо, и отец скрылся из виду. Начиная с этого момента, Пенни казалось, что он уже мертв. Глубокой ночью Джек припарковал машину перед магазином Хэмптона. Начало первого. Зная, что Карвио жил над лавкой, он решил, что у жилого помещения должен быть отдельный вход. Джек обошел дом и убедился, что он прав. Весь второй этаж был освещен. Светилось буквально каждое окно. Стоя спиной к ветру, Джек нашел кнопку звонка сбоку от двери. Он не удовлетворился коротким звонком, они не отнимал палец от кнопки, так что он даже заныл от напряжения. Джек слышал звонок даже сквозь закрытую дверь. Внутри должно быть хорошенькая какафония. Если Хэмптон увидит Джека в глазок и решит не открывать, то ему лучше надеть пару хороших наушников. Через пять минут голова у него заболит, а через десять начнет раскалываться. Если это не подействует, Джек продолжит операцию, найдет пару кирпичей, бутылок или других тяжелых предметов и будет бросать их в окна Хэмптона. Его не пугала перспектива быть обвиненным в превышении служебных полномочий. Его не пугала даже угроза потери полицейского значка. Он уже переступил грань вежливых просьб и цивилизованных разговоров. К его удивлению, дверь раскрылась тут же, и на пороге возник Карвер Хэмптон. Джеку он показался выше и массивнее обычного. Он не хмурился, как можно было ожидать, а улыбался. Такое впечатление, что даже рад неожиданному визиту. Прежде чем Джек открыл рот, Хэмптон воскликнул. «С вами все в порядке?» «Слава тебе, Господи!» «Спасибо, Господи! Входите!» «Вы не представляете, как я рад вас видеть! Проходите же, проходите! Не стойте на пороге!» Небольшая прихожая за дверью сразу упиралась в лестницу. Джек вошел внутрь, а Хэмптон запер входную дверь, не переставая говорить. «Господи, как я волновался! С вами все в порядке?» «Похоже, что да!» «Скажите, ради Бога, что с вами все в порядке?» Джек ответил.